Семейный круг мистера Потта ограничивался им самим и его женой. У всех, кого мощный гений вознес на большую высоту, обычно имеется какая-нибудь маленькая слабость, несовместимая с основными чертами их характера и тем более примечательная. Если мистер Потт имел какую-нибудь слабость, то, быть может, заключалась она в том, что он, пожалуй, Слишком подчинялся влиянию своей жены, которая не без презрения главенствовала над ним. Мы не считаем себя вправе как-либо подчеркивать этот факт, ибо в данном случае самые пленительные манеры миссис Пот были пущены в ход для встречи двух джентльменов. ⁇ Моя дорогая ⁇,⁇ сказал мистер Пот. Мистер Пиквик? Мистер Пиквик из Лондона. Миссис Пот ответила на отеческое рукопожатие мистера Пиквика с очаровательной улыбкой. Мистер Уинкель, который вовсе не был представлен, шаркал ногами и кланялся, забытый в темном углу комнаты. Пот, друг мой, сказала миссис Пот. Жизнь моя! Отозвался мистер Пот. Пожалуйста, представь другого джентльмена. О, тысяча извинений, сказал мистер Пот. Разрешите. «Миссис Пот, мистер...» «Уинкль», — подсказал мистер Пиквик. «Уинкль», — повторил мистер Пот, и церемония представления была закончена. «Мы должны извиниться перед вами, мадам», — начал мистер Пиквик. «Извиниться в том, что без всякого предупреждения нарушаем ваш домашний покой». «Прошу вас, не говорите об этом, сэр!» — с живостью отвечала дрожайшая половина мистера Потта. «Уверяю вас, для меня настоящий праздник — увидеть новые лица. Я живу изо дня в день, и неделю за неделей в этом скучном месте никого не видя!» «Никого, дорогая моя!» — лукаво воскликнул мистер Потт. «Никого, кроме тебя!» — резко отпарировала миссис Потт. «Вы знаете, мистер Пиквик», — сказал хозяин в пояснение к жалобе своей жены, — «мы до известной степени лишены многих развлечений и удовольствий, которыми могли бы пользоваться при иных условиях. Мое общественное положение редактора и газеты, тот вес, каким эта газета пользуется в стране, мое постоянное пребывание в водовороте политики...» Друг мой, перебила миссис Пот. Жизнь моя, отозвался редактор. Мне бы хотелось, друг мой, чтобы ты попробовал найти какую-нибудь тему для разговора, в которой джентльмены могли бы принять участие. Ну, милочка, с великим смирением возродил мистер Пот. Мистер Пикви к этим интересуется. «И благо ему, если он может этим интересоваться», — выразительно сказала миссис Пот. «А мне до смерти надоела ваша политика. Ссоры с независимым весь этот вздор. Я просто удивляюсь, пи, что ты лезешь со своими глупостями!» Ну, «Дорогая моя», — начал мистер Пот. «Ах, вздор, вздор, вздор! И слушать не хочу!» — прервала миссис Пот. «А вы играете в корте, сэр? — Я буду счастлив научиться под вашим руководством, — ответил мистер Уинкль. — В таком случае придвиньте вон тот столик к окну, чтобы я не слышала больше об этой прозаической политике. — Джейн, — сказал мистер служанке, которая внесла свечи, — сойдите вниз в контору и принесите мне пачку номеров газеты за 1828 год. Я хочу прочесть вам... — добавил редактор, обращаясь к мистеру Пиквику. — Хочу прочесть вам сейчас несколько передовых статей, которые я написал в то время о затее «Желтых», задумавших назначить нового сборщика пошлин в одной из наших застав. Полагаю, они вас развлекут. — Да, мне бы хотелось, очень хотелось послушать, — сказал мистер Пиквик. Была доставлена пачка газет и редактор сел рядом с мистером Пиквиком. Мы тщетно рылись в записной книжке мистера Пиквика в надежде найти хотя бы краткое изложение этих прекрасных статей. Мы имеем все основания предполагать, что он был в полном восхищении от силы и свежести их стиля. Во всяком случае, мистер Уинкель отметил тот факт, что глаза мистера Пиквика были закрыты, как от чрезмерного удовольствия, все время пока длилось чтение. Приглашение к ужину положило конец игре в карты и ознакомлению с красотами и газеты. Миссис Пот была в прекраснейшем состоянии духа и в высшей степени любезна. Мистер Инкль успел в значительной мере снискать ее расположение, и она, не задумываясь, сообщила ему конфиденциально, что мистер Пиквик — прелестный старичок. Это выражение отличается фамильярностью, которую очень немногие из тех, кто был близко знаком с этим колоссального ума человеком, осмелились бы себе позволить. Однако мы его сохранили, ибо оно является трогательным и убедительным доказательством того уважения, с каким относились к нему все классы общества, и той легкости, с какой он находил путь ко всем сердцам и чувствам. Был поздний час. Много времени спустя, после того, как мистер Тапман и мистер Снотгресс заснули в сокровенных тайниках павлина, когда два друга удалились на отдых. Дремота вскоре окутала сознание мистера Уинкля, но его чувства были взбудоражены, и восхищение зажжено. И в течение многих часов, когда сон стер для него восприятие всех земных предметов, лицо... И фигура любезной миссис Пот рисовались снова и снова его сметенному воображению. Шум и суета, возвестившая наступление утра, могли вытеснить из головы самого романтического мечтателя в мире все ассоциации, кроме тех, которые непосредственно связывались с быстро приближавшимися выборами. Бой барабанов, звуки рожков и труб. Крики людей и топот лошадей гулко проносились вдоль улиц самого рассвета, а случайные стычки между застрельщиками обеих партий оживляли приготовление и вместе с тем приятно их разнообразили. — Ну, сам, — сказал мистер Пиквик своему камердинеру, появившемуся в дверях спальной, когда он заканчивал свой туалет, — сегодня, кажется, весь город на ногах. «Сущая потеха, сэр», — отвечал мистер Уэллер. Наш собрались в городском гербе и уже надорвали себе глотки». «А, — сказал мистер Пиквик, — до такой степени они преданы своей партии, Сэм». «В жизни не видал такой преданности, сэр». «Деятельные люди», — сказал мистер Пиквик. «На редкость», — ответил Сэм. «Еще никогда не видал, чтобы люди столько ели и пили». Дивлюсь, как они не боятся лопнуть. — Это излишняя доброта здешних помещиков, — заметил мистер Пиквик. — Похоже на то, — коротко ответил Сэм. — Они производят впечатление славных, свежих, здоровых ребят, — сказал мистер Пиквик, выглядывая из окна. — Еще бы не свежих, — отозвался Сэм. — Я с двумя лакеями из павлина... — Здорово откачивал независимых избирателей после их вчерашнего ужина. — Откачивали независимых избирателей? — воскликнул мистер Пиквик. — Ну да, — ответила его слуга. — Спали, где упали. Утром мы вытащили их одного за другим и под насос, а теперь они регулярно в полном порядке. По шиллингу с головы комитет выдал за эту работу. — Быть не может, — воскликнул пораженный мистер Пиквик. — «Помилуй Бог, сэр!» — сказал Сэм. «Где же ты вас крестил, да не докрестили? Да это еще ничего!» «Ничего?» — повторил мистер Пиквик. «Ровно ничего, сэр!» — отвечал слуга. Вечером, накануне последних выборов, партия соперников подкупила служанку в городском гербе, чтобы она фокус-покус устроила с Грогом 14 избирателям, которые остановились в гостинице и еще не голосовали. Не. «Что значит устроить...» Фокус-покус с грогом, осведомился мистер Пиквик. Подлить снотворного, отвечал Сэм. Будь я проклят, если она не усыпила их всех так, чтобы они опоздали на 12 часов к выборам. Одного для проб положили на носилки и доставили к палатке, где голоса подавались. Да не прошло, не допустили голосовать. Тогда его отправили обратно и опять уложили в постель.